Глава девятнадцатая. Разговор в комиссионке. Когда Даша проснулась, мама уже ушла на работу. Первым делом, еще не вставая с постели, Даша набрала номер Виктоши, но там по-прежнему никто не отвечал. «Ну понятно», — думала Даша, — «тетя Аня с дядей Костей уже на работе. А Виктоша куда девалась? Неужели еще спит?» Тогда Даша позвонила бабушке. «Бабуль, привет!» Привет, моя лапочка. Мама мне уже сообщила, что ты вернулась. Бабуль, ты куда вчера подевалась? Я тебе и весь вечер звонила. В театре была. В каком? В сатириконе на трехгрошовой опере. Ну и как? На мой взгляд, отличный спектакль. А вот Вадиму Викторовичу не понравилось. Бабуль, кто такой Вадим Викторович? Новый ухажер? Дарья. Ну, правда, бабуль. Не новый ухажер, а старый знакомый. Когда-то очень давно я обучала его немецкому. А, понятно. Слушай, внука, а зачем это я тебе вчера так понадобилась? Понимаешь, бабушка, есть одно дело. Что за дело? Это не по телефону. И вообще это не мое. Не мое дело. Ничего не понимаю. Как это есть дело, но не твое? Бред, по-моему. Бабуль, я тебе все объясню, но при личной встрече. Влюбилась. Признавайся, внука, ты влюбилась, да? Там, в Братушеве, да? А сколько ему лет? И из какой он семьи? Как горох посыпались вопросы. Бабуль, прекрати. Ничего я не влюбилась, тут совсем другое. Короче, можно я к тебе сейчас приеду? Нельзя, внука. «У меня подряд три ученика, и первый должен прийти через четверть часа. Так что, если хочешь, приезжай к четырем». «Ладно, я еще позвоню тебе». «Тогда до скорого. Ой, у меня там чайник кипит. Пока, внука». «Ну вот, опять все откладывается», — с раздражением подумала Даша. «Устаться вчера вернулся отец, поэтому она звонить не будет, подождет». В конце концов, Стас не меньше ее заинтересован в прояснении этой истории, хотя сейчас Даша казалось, что больше ничего интересного им не светит. Она встала, нехотя позавтракала и уселась перед телевизором. Ей было обидно. Казалось, все бросили ее. Может, зря она отказалась ехать с отцом и его семьей в Египет, но тогда она представила себе, какое несчастное лицо будет у мамы, если она об этом даже заикнется. Вот так всегда. Приносишь себя в жертву, а никто этого не ценит. Правда, мама даже не знает об этом предложении и в великодушном Дашкином отказе от Египта. Но все же, надо хоть бабушке рассказать, она уж точно оценит. И успокоившись на этом, Даша попыталась вникнуть в суть фильма. Минут через двадцать, когда она уже во всем разобралась, зазвонил телефон. «Алло! Дарька, приехала!» – раздался голос Виктоши. «Еще вчера. Где тебя носит?» «Ты одна?» «Конечно. Еду», — лаконичным бросила Виктоша, и в трубке раздались гудки. «Интересно, а если у меня какие-нибудь дела?» «Даже не спросила. Еду и все». «Нахальство какое!» — ворчала про себя Даша, на самом деле страшно обрадованная. «Просто сегодня у нее такое ворчливое настроение. Бывает». Виктоша буквально ворвалась в квартиру, И сбросив себя пальто, затараторила. Ох, Дарька, что тут было? Обалдеть! Кто бы сказал, не поверила бы! Ты просто умрешь, только чур никому. Тут тайна на тайне. Да что ты все восклицаешь? Расскажи лучше. У Меня, между прочим, тоже кое-какие тайны имеются. Ладно, сперва мои послушай, а то меня разорвет. У тебя ничего вкусненького нет? Попить я имею в виду. Вишневый сок. Давай! Со льдом. А горло? Тебе от моей мамы привет. Я уже закалила горло в борьбе с мамой так, что мне никакой лед не страшен. Ну, Тошка, рассказывай. Слушай, когда то уехала, мне так скучно стало, что я решила продолжить расследование. Какое? Ну, мы же с тобой нашли гнездо этого слепого и даже кличку ему придумали. Ага, Киви Кивано. А у него, оказывается, совсем другая кличка. Клопик, клопик, такой верзила и клопик, расхохоталась Даша. Но «Ну, вообще-то так нечестно, Тошка. Честно-нечестно, не честно, детские понятия. Одним словом, я пошла в тот дом. И Виктоша подробно рассказала троюродной сестре о своих и Муськиных приключениях. Только Дарька сама понимаешь, никому ни звука. Ясненько, Тошка, какие вы смелые, сами в театр пошли. Ой, а что бы со мной было, если бы кто-нибудь в квартиру ночью залез? Как вы не померли со страху? Я бы точно померла, если б не Муська. Ой, Дарька, я еще вспомнила. Они собираются убить какого-то Василия. Так надо в милицию заявить. А кто нам поверит? Вообще-то да, ведь ни фамилии, ни адреса. Мало ли, в Москве Василиев. Ой, Тошка, ты говоришь, Василий? — Ну да. У тебя есть знакомый Василий? У меня их три. Ну и что с того? — Тошка, подожди. Я сейчас. Даша бросилась к телефону и набрала чей-то номер. — Стас, привет. Чего не звонишь? Скорее приходи ко мне. У меня Виктоша. Она такое говорит. — Ты спятила? — накинулась на сестру Виктоша. — Я тебе доверила свои тайны, а ты? — Стас мой друг. Он мне как брат. И он тоже знает про Василия. Едва Стас вошел в квартиру, как Даша спросила. «Стас, ты помнишь, когда мы первый раз в Братушев ехали, наш автобус длинный остановил?» «Помню. И что?» «А помнишь, он у шофера про какого-то Василия расспрашивал? У него еще жена злющая». «Да, помню». «Вот видишь, — обратилась Даша к Виктоше, — это наверняка тот Василий. Ой, я же вас не познакомила. Это Виктоша, моя сестра, а это Стас». — Твой брат, — усмехнулась Виктоша. — Какая хорошенькая, — подумал Стас. — А ничего, парень, вполне, — решила Виктоша. — Ну и что с этим Василием? — спросил Стас. — Его хотят убить, — выпалила Даша. — Кто? — Виктоша, расскажи, — потребовала Даша. Виктоша в сжатом виде повторила свой рассказ, но лишь до того места, когда Клопик и Поп сговаривались убрать Василия. — Да, серьезное дело, — заметил Стас. — Значит так, девочки, я сию же минуту еду в Братушев. — Зачем? — спросила Виктоша. — Я должен найти Василия. — Как ты собираешься его искать? Будешь бегать по улицам с криками «Где здесь Василий? Его хотят убить?» — скептически осведомилась Виктоша. — Зачем? — пожал плечами Стас. — Я точно знаю, что Василий шофер автобуса. И даже знаю маршрут. так что найти Василия будет совсем несложно. Но они говорили, что он в запое, напомнила Даша. Не беда. От такой новости, какую я ему сообщу, любой сразу протрезвеет. Все, я поехал, нельзя терять время. Даш, я тебя попрошу вечером, если я еще не вернусь, зайди к папе и скажи, что я поехал к Никите. — Кто такой Никита? — спросила Даша. Мы с ним в одном классе учились. — Хорошо. Только ты постарайся побыстрее, а то я волноваться буду. — Ой, Стас, погоди. Если я уговорю все же бабушку пойти в комиссионный, ты или квитанции оставь, или хоть опиши, как этот комод выглядел. Виктоша вытаращила глаза. — Какой еще комод? Какие квитанции? — Да, верно. Я сейчас тебе квитанцию принесу. Через две минуты он вернулся с квитанцией в руках. — Вот, держи. — Все, девочки, я побежал. До вечера. — Пока. Едва за ним закрылась дверь, как Даша закричала. «Тошка, звони скорее Муське, пусть немедленно сюда подваливает». «Зачем?» – удивилась Виктоша. «Дело для нее есть, пусть одного жулика загипнотизирует». И Даша, в свою очередь, поведала сестре о приключениях, выпавших на их со Стасом долю. «Нифига себе каникулы!» – воскликнула Виктоша. «Уж что-что, а скучными их не назовешь». Девочки долго еще хохотали над своими злоключениями. Потом Виктоша позвонила Муське и потребовала, чтобы та немедленно приехала к Даше. Муся с готовностью согласилась, только еще раз предупредила. «Я так понимаю, что ты своей сестре про гипноз рассказала?» «Ладно, я не сержусь. Ты только в школе не трепись. И еще скажи сестре, чтобы помалкивала». «Уже». «Что уже?» «Уже сказала и уже смолчала». когда рассказывала про нас еще одному парню. «Ой, Вика, я же говорю, смолчала, а сейчас нам требуется твоя помощь. Ладно, говори адрес». Минут через сорок в дверь позвонили. Это пришла Муся. «Муська, вот познакомься с моей сестрой. Дарька, Муська». «Дарька, это Дарья?» – спросила Муся. «А Муся, это Марья?» – в свою очередь спросила Даша – и все трое покатились со смеху а еще через полчаса три девочки уже спешили к метро возле антикварного магазина сегодня было пусто виктоша даша и муся вошли в магазин и стали озираться ой красотища какая стонала муся при виде старинной мебели слушай подруга не отвлекайся шипела виктоша девочки вон он прошептала Даша глазами, указывая на усатого. Он внимательно осматривал изящный шкафчик красного дерева. А что, если у меня не получится? испуганно спросила Муся. Получится, у тебя все получится, убежденно сказала Виктоша. Ты так в меня веришь? вдохновилась Муся. Как же мне в тебя не верить, если ты мне жизнь спасла? всплеснула руками Виктоша. Пошли со мной для моральной поддержки. — взмолилась Муся. Виктоша и Даша переглянулись. «Иди с ней», — решила Даша. «А мне лучше вообще выйти, он меня запросто узнает». «Ну и что? Он же будет под гипнозом», — сказала Виктоша. Но Даша сочла за благо отойти подальше. Муся и Виктоша направились к оценщику. «Здравствуйте», — сказала Муся. От волнения она разрумянилась и была очень хорошенькая. «Здравствуйте, барышни». — Чем могу служить? — Видите ли, нам нужны кое-какие сведения, — нерешительно начала Муся. — Сведения? Здесь вообще-то магазин, а не справочное бюро, — резонно заметил лжеусатый. — Мы знаем, но дело в том, что месяц назад мой папа сдал сюда на комиссию комод. — И что? — Судя по всему, он продан. — Если продан, извольте получить деньги в кассе. «Хотя... вам деньги не дадут. Вы еще... молоды. Пусть ваш папа приедет и сам получит деньги. Кстати, эти сведения могли бы получить в кассе». И он вновь принялся разглядывать шкафчик красного дерева. «Извините, вы меня не дослушали», — продолжала Муся. «Дело в том, что папа теперь очень жалеет, что сгоряча продал комод, а я хотела бы его вернуть». Тут лжеусатый обернулся к Муське, та посмотрела ему в глаза и громким шепотом произнесла: "Спать". Чего? Спать. Спать. Оценщик вдруг пошатнулся, упал настоящий рядом стул и закрыл глаза. Вика, стой на стреме, нельзя, чтобы нас кто-то засек, распорядилась Муся. Муська, ты гений. Вы теперь спите. Вам хорошо. Не могли бы вы мне рассказать, откуда у вас сведения о братушевском кладе? Я нашел записку в ящике комода карельской березы. Что было в этой записке? Немного. Братушева. Школа. За красной печью. Все. Вы раньше находили клады таким образом? — Да, уже три раза. — И что вы с ними сделали? — Реализовал. Купил на эти деньги квартиру, дачу. — А в Братушеве вы что-нибудь нашли? — Нет, там еще какие-то дети крутились. А старуха чего-то испугалась и в больницу загремела. — Нет, в Братушеве полный облом. — Это вы подложили камень на горку? — Я. откуда вы узнали об этих детях?» Случайно услыхал на почте, что Смирнинский потомок объявился. Виктоша успела между тем сбегать за Дашей, и та теперь слушала, затаив дыхание. «Я там даже травму получил. Девчонка меня доской по голове шарахнула. Вы всегда осматриваете мебель с такой целью?» «Старинную, конечно». «Так вот, впредь?» Вы этого делать не будете. Это не ваше. Вы меня поняли? Да. Не буду. Это ваша жена притворялась уборщицей в больнице? Да. С какой целью? Все с той же. Подобраться к красной печке. Итак, вы забыли о кладах. Раз и навсегда. Да. Забыл. Все. «Посидите немного и просыпайтесь!» «Просыпайтесь!» Девочки отбежали в сторонку, продолжая наблюдать за оценщиком. Он действительно еще немного посидел, потом встряхнулся и встал. «Наталья Макаровна!» — крикнул он. На зов прибежала пожилая продавщица. «Что, Борис Никитич?» «Что-то мне нехорошо!» «Борис Никитич, миленький, что это с вами?» Заснул. Первый раз в жизни заснул за работой. Просто вдруг сел на стул и заснул. — А теперь что, не можется? — посочувствовала Наталья Макаровна. — Да нет, вроде нормально себя чувствую, но все же как-то странно. — Голова болит? — Да нет, ничего не болит. — Это у вас давление резко упало, — определила подоспевшая бухгалтерша. Кофейку попейте, все и пройдет. При пониженном давлении кофеек – самое милое дело. Так может, оно не упало, а наоборот подскочило, высказало предположение Наталья Макаровна. Надо бы измерить, прежде чем кофеек пить. Идемте в бухгалтерию, я вам давление смерю. У меня аппарат есть. Бухгалтерша увела обескураженного ценщика, а продавщица занялась каким-то покупателем. который с первого взгляда влюбился в горку у Карельской березы, инкрустированную черным деревом. Девочки поврёшь, чтобы не привлекать внимания, вышли из магазина. Ну, Муся, ты вообще улет! с восторгом проговорила Даша. Давай дружить! Давай, обрадовалась Муся. Надо же, опять получилось. Не то слово выдохнула потрясенная Виктоша. Девчонки. «Только знаете, что меня волнует?» — сказала Муся. «Кажется, такие сеансы вредны для здоровья». «Для твоего?» — спросила Даша. «Нет, для тех, кого я гипнотизирую». «Они вроде бы называются реципиентами», — вспомнила Виктоша. «Да-да, верно», — согласилась Муся. «По-моему, это неэтично». «Ну, Муська, ты даешь. Бандиты, что в твою квартиру вломились». — Больше всего, понятное дело, думали об этике. Это уж точно, — возмутилась Виктоша. — А этот тип старуху до больницы довел. На чужих ценностях дачу и квартиру нажил. Камень нагру ребятам подложил. Просто образец этики. Ничего не скажешь. Знаешь, как это называется? Абстрактный гуманизм. «Чего — Чего? — воскликнула Даша. — Наверное, Вика права, — задумчиво проговорила Муся. Но все же нет девочки. Если Бог не спасал мне этот дар, то я буду им пользоваться только на благо людей, а не во вред. Очень интересно, а сейчас ты не во благо, что ли, действовала? – рассердилась Виктоша. Нет, этот человек не такой уж плохой, просто жадный и азартный. А вот двое бандюк, совсем отпетые, в них ничего светлого не осталось. «Ой, Муська, ты совсем как старушка говоришь», – засмеялась Даша. но вообще-то я тобой восхищаюсь. Ты такая благородная». «Это правда», — поддержала сестру Виктоша. «А я дура, набитая». «Почему?» — испугалась Муся. «Потому что не разглядела тебя. И как здорово, что я вчера к тебе забрела». «Еще бы не здорово. Ты мне давно нравилась, но я никому не хотела навязываться». «Ой, девчонки!» — воскликнула Даша. «У нас ведь тоже квартет получается». «Какой квартет?» – хором спросили Муся и Виктоша. «Ну, я книжку читала, сыскное бюро «Квартет». Так там два парня и две девчонки разные преступления расследуют. Так здорово! А у нас тоже квартет. Нас трое и Стас». «А ты что, еще что-то расследовать собираешься?» – спросила Виктоша. «Лично я – пас. С меня хватит. Натерпелась страху на всю оставшуюся жизнь». «Тошка, ты трусиха!» Не спорю. Но, думаю, Муська тоже не жаждет искать приключений на свою голову. Верно, Муська? Верно. Вот видишь, Дарька, придется тебе со Стасом дуэтом пить. Ну и ладно, обойдемся без вас, оскорбилась Даша. Кстати, тебя никто не просил в одиночку заниматься этим делом. Ты сама полезла. Полезла, я ничего не говорю, но с меня хватит. Девочки, вы сейчас поругаетесь, вмешалась Муся. Хотите знать мое мнение? Хотим, — ответили сестры. Я считаю, что самим искать преступление просто глупо. Но если вы случайно о чем-то узнали, то нельзя пройти мимо. Вика случайно услышала, что эти бандиты хотят убить какого-то Василия. И опять же случайно Даша знала, кто он такой. Разве можно было не сделать то, что сделал Стасик? Да мы бы никогда в жизни себе этого не простили. Муська. «Ты какая-то уж очень правильная!» — воскликнула Виктоша. «Какая есть!» — пожала плечами Муся. «Короче говоря, никаких сыскных бюро мы создавать не будем, а если что подвернется, расследуем». «Так?» — подвела итог спору Даша. «Вот именно!» — обрадовалась Муся.